Глава 64. Михаил. «Мне так кайфово, когда Анюта под боком. Приятно слышать, как она стучит клавиатурой или недовольно пыхтит, когда у нее что-то не получается. Или вскакивает и ходит из угла в угол, придумывая какую-нибудь новую концепцию. Мне кайфово, когда она приносит кофе или массирует мне шею и плечи. Но больше всего я, конечно же, люблю наши горячие перерывы. После сумасшедшей прожарки так классно работается. Супер лайфхак для повышения производительности труда. Брусникиной вроде тоже все нравится. В последнее время она жжет не по-детски. Вспоминаю, как неделю назад она заявилась в боди, чулочках и пальто, и чувствую, надо повторить. Брусникина. Скоро у нее будет моя фамилия. Анна Крылова. Но я все равно буду звать ее Брусникиной, потому что она моя ягодка, моя сладкая брусничка. Мы решили пожениться летом. Анюта хочет белое платье на фоне свежей зеленой травки, а я хочу, чтобы она была счастлива. Свадьба. Вот честно, мне все равно, как и когда это будет. Так что все будет так, как она захочет. Краем глаза через открытую дверь я вижу, как Анюта поднимается со своего рабочего места, бредет в сторону кухни, чем-то там гремит недовольна, Слишком уж резкий звук от чашек и ложек. Что, опять заказчик достал? спрашиваю я. Не заказчик, бурчит она. «А кто?» Она заходит в спальню. Я уже готовлюсь к нежным прикосновениям ее пальчиков к моей шее. У меня заранее мурашки. Но она подходит к подоконнику и фырчит. «Опять ты оставил тут кружку с засохшим кофе?» «Сейчас уберу». «Еще я грызков накидал». «Не накидал, а убрал на подоконник, чтобы потом отнести в мусорку. У меня все продумано. И носки тут лежат, потому что ты собрался отнести их в ванную?» «Именно». «Видишь, они лежат носками к двери. Может, если подождать, они и сами уйдут?» Я люблю ее смешить, а она любит мои шутки. Но сейчас не смеется, а неожиданно взрывается. «У тебя все само делается. И носки сами, и посуда, и обед, и массаж». «Массаж? Причем тут массаж? Не надо посягать на святое». «Анют, что случилось?» «Я хотела приготовить обед, а там целая раковина грязной посуды. Сейчас помою». Ты обещал, что всегда будешь мыть посуду. Я готовлю, ты убираешь и моешь. Так мы договаривались. И что ты хочешь мне предъявить? Я мою? Моешь, только когда она уже засохнет и завоняет в раковине. А как надо? Надо сразу. Понял. Чего раньше не сказала? Я говорила. Я сто раз говорила. Это правда. Она говорила. А я ненавижу мыть посуду, если честно. «Раньше у меня была посудомойка, но здесь для нее нет места. В нашей новой квартире она обязательно будет». А пока я натираю губкой присохшие остатки яичницы, сам вызвался. Сам на глупом энтузиазме пообещал все время мыть посуду, ну и вот. Ну и ладно, буду мыть, не так уж это и страшно. Особенно, если рядом вертится Анюта, немного сердитая, но такая родная. Шарит по холодильнику, выкладывает на стол продукты. Сейчас как приготовит что-нибудь вкусненькое. Я привык жить на доставках и питаться по кафешкам. Домашняя еда — это особый кайф, которым я тоже никак не могу насытиться. «Надо в магазин сходить», — говорит Анюта, когда я заканчиваю с посудой. «Нужен лук и рис, а еще хлеб, авокадо, печенье для Маши» — и смотрит на меня. «Что, я должен идти?» «А кто? Давай вместе сходим, а то я опять что-нибудь не то куплю». «А ты купи то». Я тебе список напишу». «Ну, давай, пиши». «Список, конечно, вещь хорошая, но, блин, вечно там есть пара пунктов, в которых без бутылки не разберешься. В прошлый раз это были цукини и камамбер. Что это такое, мля?» Я полдня бродил по супермаркету, читал названия. Брусникина не звонил, боялся прослыть идиотом. Каковым себя и чувствовал. «Ладно, какая-то продавщица сжалилась и отвела меня к нужным полкам». Оказывается, цукини — это, блин, кабачок, а камамбер — это сыр. Что, нельзя было так и написать? Я одеваюсь, Анюта пишет список. Отправляет мне в мессенджер, пробегаю его глазами. Вроде никаких подстав на этот раз нет, но это по-любому только кажется. Все равно буду идиотом. Пошли со мной, а? Ну и я, по-братски. Иди. Я буду скучать. Прежде чем скрыться за дверью, отправляю ей воздушный поцелуй. А я не буду. Уже захлопывая дверь, я наблюдаю, как ее лицо меняется, когда я ухожу. Из раздражительной стервозины Брусникина превращается в умиротворенного человека. Я прям вижу, как она выдыхает, когда закрывается дверь. Она что, реально рада, что я ушел?